Часть третья. Совсем ничего. Я не говорю, что ты не похож на себя, что ты изменился. Это не так. Ты все такой же, какой и был. Лукаса поставили в пару с Павлом, парнем из Узбекистана с на голову выше его, не потерпевшим ни одного поражения. Его первый противник продержался несколько секунд, пока не получил удар ногой в затылок. Павел сломал ему шею. Второго убил ударом в ухо. Ему приказали вести себя не так агрессивно, потому что бой неинтересен, если заканчивается слишком быстро. С тех пор Павел научился растягивать зрелище, заставляя противника плясать вокруг себя, как боксера на ринге, и лишь изредка нанося опасные удары. Она видела, как он дерется. Павел был смертельно опасным хищником, непобедимым. С минуты на минуту готового к бою Лукаса уведут. Она молча смотрела на него, невысокий, плотно сбитый. Он так и не вытянулся, не превратился вопреки ее опасениям в долговязого, как цапля хилого подростка. Но против Павла шансов у него не было. Она внимательно наблюдала за Лукасом. Мальчик сидел на кровати, неподвижно уставившись в пол. Одной рукой он по очереди оттягивал пальцы другой, словно разминая их. Готовился к бою, как всегда, лениво, застенчиво, чуть не уверенно. Ей хотелось попрощаться с ним, сказать, что все эти годы он скрашивал ее жизнь, что для нее было счастьем заботиться о нем, заставлять его смеяться, видеть, как он растет. Но она боялась смутить и отвлечь мальчика, которому предстояло бороться за жизнь своими сентиментальными излияниями. Димасу не нужно было переступать порог, произносить какие-то слова. Он просто открыл дверь, и Лукас вышел, даже не посмотрев в ее сторону, не дав ей понять, на тот случай, если они больше не увидятся, что он благодарен ей. Она решила подготовить аптечку 96-градусный спирт, перекись водорода, йод шовную нить, простерилизовала иглы и ножницы. Достала бинты, вату и хирургические перчатки. Затем проверила чемоданчик травматолога. Лангеты, корсеты, наколенники. Открыла футляр со стоматологическими инструментами, тиски, щипцы, средства местной анестезии. Подумала, что придается иллюзиям, как наивная мать, слепо верящая в своего сына. И грустно улыбнулась. Этот бой мог привести только к гибели Лукаса. а Павле нечего было беспокоиться. Прошел час. Два Димасовских молодчика торопливо внесли в комнату Лукаса, придушенного, посиневшего, почти бездыханного. Ее охватил идиотский приступ гордости. Ее мальчик продержался дольше других. У него была асфиксия. Воздух не поступал в легкие. Она приказала положить его на кровати, прежде чем надеть медицинскую маску, поняла, что у Лукаса в глотке застряло инородное тело. Указательным пальцем она пробралась ему в гортань до самого нёбного язычка и специальным приёмом извлекла предмет. Это были два пальца, слипшиеся от свернувшейся крови. Внимательно следя за дыханием Лукаса, которое понемногу восстанавливалось после нескольких спазмов, она не заметила, как в комнату вошел Димас. Некоторое время он пристально смотрел на парня, недоверчиво качая головой. Она обернулась. Он чудом выжил сказал Димас. «Ты ведь этого хотела?» И недобро осклабился. Павел в лазарете истекает кровью от трех ранений. Не знаю, дотянет ли он до утра. Она не сводила с мальчика изумленных глаз. Лукас начал кашлять. Синюшная кожа постепенно разовела. Чуть позже, пока Павел боролся за жизнь, Лукас увлеченно пересказывал ей подробности боя. Говорил о вырванных из суставов пальцах, об ударах ногами и головой, о том, как шире раздирать нанесенные противнику раны. Войдя в раш, он чуть ли не с восторгом расписывал страшные детали. А она смазывала ему йодом ссадины на левой брови, на скуле, на подбородке и отмачивала его руки в растворе соли, спирта и чебреца, который, как она где-то вычитала, способствовал восстановлению содранной кожи.